Глава десятая С утра у Гурова снова побаливала голова. Только теперь он уже не мог точно сказать, экология это или последствия употребленного накануне протектора. Они с Крячко довольно прилично выпили. Ясно было одно, целебного действия, которое сулил Стас, Смирновская не оказала. Крячко был не согласен с Гуровым категорически. «Ты просто предвзято ко всему относишься», заявил он. «Мне один знакомый доктор говорил, что человек обязательно должен доверять своему лекарству, иначе оно впрок не пойдет. А ты все подвергаешь холодному анализу, и поэтому тебе ничего не помогает. Ты посмотри на меня, как огурчик». Стас и правда выглядел бодрым и свежим, несмотря на вчерашнее приключения. Гурову оставалось только завидовать. Он решил не сосредотачиваться на болячках, а сразу с головой погрузиться в дела. «Сейчас ты давай сразу в милицию», сказал он Стасу. «Выясни, как они решили вопрос с Савиновым и когда приедет следователь. Права особенно, не качай. Пусть пока думают, что козыри у них. А я сейчас проведаю жену Смиги. Должен же он, наконец, появиться. А если до сих пор не появился, я считаю, это уже сигнал. Искать его надо. Встретимся здесь». За окном заурчал автомобильный мотор. Хлопнули дверцы. Крячко выглянул в окно и сообщил. «Переиграть ничего не хочешь?» «По-моему, милиция сама к нам пришла. Я вижу черную Волгу и какого-то полковника, хмурого, но бравого. Это, наверное, и есть Заварзин?» «Интересно», — сказал Гуров. «Что это его принесло?» «Почуял, что запахло жареным?» «Ладно, тогда сделаем так. Ты двигай к СМИГе, а я тут побеседую». «Ну и что тебя там не знают? А как же твое уникальное умение вступать в контакт? Давай отправляйся, вот тебе адрес». У Смиги замечательная жена, симпатичная, волевая женщина. Между прочим, лет на двадцать его моложе, как я полагаю. «Умеешь ты заинтересовать подчиненного?» – одобрительно заметил Крячко, подхватил листок с адресом и вышел. Не успели в коридоре затихнуть его шаги, как загремели другие – и раздался решительный стук в дверь. Гуров сел на стул спиной к окну и крикнул. «Ходите, не заперто!» Открылась дверь и вошел Заварзин. Он опять был при полном параде, наглажен и чисто выбрит. Глаза на осунувшемся лице смотрели настороженно и зорко. Он поздоровался и, недовольно всмотревшись в Гурова, заметил. «Я присяду, не возражаешь?» «И ты бы пересел, ей-богу!» «Мне тебя плохо видно!» «Зачем тебе эти штучки? Я же не подследственный». «А разве я говорил, что ты подследственный?» Заметил Гуров. «Психиатры называют это, кажется, фридиской оговоркой». «Я у психиатров не лечился», — «затаенным превосходством сказал Заварзин». «Я к тому, что зря ты против меня настроился. Ну, погорячились оба, с кем не бывает. Сам видел, какая каша заварилась. Тут никакие нервы не выдержат». Я предлагаю не лезть в бутылку, а просто обсудить наши позиции, чисто по-мужски. Боюсь, что разные у нас позиции, сказал Гуров. Диаметрально противоположные. С чего это вдруг, сердито возразил Заварзин. Одно дело делаем. Мне, между прочим, потяжелее приходится, чем тебе. Ты уедешь, и взятки гладки. А мне с этими людьми жить дожить да жить. А в провинции знаешь как? Здесь ничего не прощают и не забывают. «У тебя удивительная способность говорить много, ничего, по сути дела, не сказал. усмехнулся Гуров. «Извини, я ничего не понял». Заварзин был, однако, на редкость терпелив сегодня. «Я говорю, у меня нет возможности, вот как ты, кавалерийским наскоком», – пояснил он. «Все время оглядываться приходится, как бы дров не наломать. Ведь тут в каждом дворе своя специфика – традиции, кровные связи. Тут все не так». И закон, между прочим, уважают куда меньше, чем традиции. «Я это заметил по местной милиции», – перебил его Гуров. «Вообще, Александр Николаевич, ты зря стараешься. Если у тебя возникла мысль, что я могу взглянуть на вчерашнее происшествие сквозь пальцы, то можешь сразу выкинуть ее из головы. Считаю необходимым поставить тебя в известность, что уже связался с начальством и попросил установить особый контроль за следствием по делу о смерти Караима». Если ты надеялся вывести каким-нибудь оригинальным способом Савинова из-под удара, то лучше бы ты поостерегся. Никаких скидок не будет. Заварзин некоторое время молчал, из-под лобья разглядывая Гурова. Свет, проникавший в окно из-за спины Гурова, мешал как следует видеть его лицо, и это злило Заварзина едва ли не больше всего. У него вдруг пропала охота продолжать разговор. Хлопнув ладонями по коленям, он поднялся и тускло сказал напоследок, «Никаких скидок я у тебя и не прошу, и не собираюсь никого выводить из-под удара, ни Савинова, ни кого либо еще». И любому следователю посмотрю в глаза прямо и открыто, «Тебе одно только хочу сказать. Может, ты и сделаешь у себя там карьеру, но уважение простых людей здесь вряд ли заслужишь». «Это ты, что ли, простой человек?» насмешливо спросил Горов, не двигаясь с места. «В это я никогда не поверю». Ты, Александр Николаевич, на простачка меньше всего похож. Да и уважение твое мне теперь как-то без надобности. Ты ничего не понял, сказал Заварзин. Ничего, потом поймешь. Он открыл дверь и вышел. Горов продолжал сидеть у окна и раздумывать, что означали последние слова Заварзина. Угрозу или просто бессильную ярость. Он не боялся угроз но игнорировать их было бы непростительной глупостью. Весь вопрос теперь заключался в том, что у Заварзина за душой и как далеко он решится зайти. Начальнику милиции явно было, что скрывать и чего опасаться. Он почти открытым текстом предлагал Гурову умерить пыл в своих поисках. Значит, истина ему была не нужна. Странно только, что начал он все-таки с угроз. Обычно начинает все-таки с подкупа. Неужели Гуров кажется Варзину настолько незначительным соперником? Или он чувствует за своими плечами чью-то солидную поддержку? Вряд ли в самом накате кто-то способен оказать такую поддержку. Тогда в Светлозорске поверхностно проведенное следствие по делу о смерти Подгайского это халатность или сознательные действия? Подгайский вплотную подошел к ответу на вопрос о причинах экологического неблагополучия в поселке. Это могло помешать только тем, кто является виновником этих причин. С большой долей вероятности виновников нужно искать за трехметровым забором химического завода в Светлозорске. Его хозяева – вот кто реальная сила. Ничего удивительного, если они в определенный момент надавили на Заварзина, если уж прокуратура пошла у них на поводу. Гуров понимал, что все это пока только размышления, доказательств у него никаких не имелось. Более того, у него не было даже четких подозрений против конкретных людей. Многие вели себя здесь подозрительно, но в причастности к смерти Подгайского обвинить их было невозможно. Единственный человек, который на это претендовал, тоже был убит. И теперь на его место встал недалекий и пустой Савинов. Ничего не оставалось, как тянуть за эту ненадежную ниточку. Гуров намеренно предупредил Заварзина о принятых мерах. Заварзин вполне был способен выкинуть какое-нибудь коленце, чтобы убрать Савинова с глаз долой. Теперь он вряд ли на это решится. Однако целиком полагаться на это все-таки не стоило. А в горячке спора с Заварзиным Гуров допустил серьезную оплошность. Ему нужно было настоять на немедленной встрече с арестованным Савиновым. Формально Заварзин мог ему, конечно, отказать. Но на деле вряд ли он рискнул бы до такой степени обострять отношения с представителем главка. Ведь, по сути дела, за спиной Гурова маячила грозная тень министра. Так или иначе, но ошибку следовало исправлять. Крячко все не возвращался, и Гуров, оставив ему записку, отправился в милицию. Прибыв на место, он лишний раз убедился в справедливости пословицы «Куй железо пока горячо». Заварзина увидеть ему не удалось. По словам заместителя Соломатина, тот уехал по делам, и когда вернется, неизвестно. Соломатин уже пришел в себя после вчерашнего потрясения и, как всегда, смотрелся солидно и внушительно. На Гурова это не произвело никакого впечатления, и он в резких тонах потребовал допустить его к арестованному. Соломатина это требование несколько обеспокоило, но он, стараясь держаться независимо и уверенно, пояснил Гурову. «У вас немного устаревшие сведения, товарищ полковник. Савина вчера действительно был задержан, но сегодня распоряжением начальника он был выпущен до прибытия следователя из Светлозорска». «Отпустили человека, совершившего убийство?» переспросил Гуров. Соломатин поморщился. «Я не стал бы так категорично», сказал он. «Наше мнение, что это была необходимая самооборона». Слишком много сотрудников погибает из-за нашего собственного либерализма, вы не находите? И потом, учитывая положительную характеристику Савинова, безупречную службу, полагаю, что исследователь не будет настаивать на аресте, ограничится подпиской и невыезде. Мне кажется, вы несколько преувеличиваете серьезность того, что произошло. На вашем месте я бы занял более конструктивную позицию. Все-таки мы в одном ведомстве работаем, товарищ полковник. «На моем месте вы вряд ли окажетесь, подполковник!» Сдерживая гнев, сказал в ответ Гуров. «Уж скорее на месте Савинова это выглядит намного реальнее. И насчет работы в одном ведомстве я не совсем уверен. По-моему, вы работаете лично на полковника Заварзина. Вчера я имел возможность убедиться в вашей полной от него зависимости. Поэтому не трудитесь поучать меня и давать советы. Лучше подумайте о своем двусмысленном положении в этой истории». «Наверное, Заварзин не сообщил вам, что следствие по этому делу возьмут под контроль Москве. Так намотайте себе это на ус, пока не поздно». Кажется, Заварзин действительно не делился со своим заместителем свежими новостями. Услышав про Москву, Соломатин заметно побледнел и сразу растерял всю свою вальяжность. Он даже как будто сделался ниже ростом, а в тоне его мгновенно появились заискивающие нотки. «Виноват, товарищ полковник», – торопливо сказал он. «Ничего подобного и в мыслях не имел, в смысле, давать вам советы. Если что не так сказал, извиняюсь. Наверное, вы правы, все-таки не стоило слишком поспешно выпускать Савинова». Но таково было распоряжение начальника. «Да он никуда не уйдет, не бойтесь, куда ему идти? Он местный, у него нигде больше родственников-то нет. Живет с матерью, которая в нем души не чает. Кстати, можете хоть сейчас его увидеть, он дома». Заварзин категорически велел ему никуда носа не показывать. «Вот его адрес, пожалуйста». Соломатин слегка дрожащей рукой начеркал на листе бумаги несколько слов и передал листок Горову. «Это недалеко», — сказал он. «Всего три-четыре квартала отсюда. Вы сразу найдете». «Я полагаю, вы имеете полное право побеседовать с Савиновым». «А что, кто-то в этом сомневался?» — спросил Гуров. Соломатин замялся и, отводя глаза, сказал... «Нет, ну что вы!» «Просто, видимо, неудачно выразился. Не припомню, чтобы кто-то обсуждал этот вопрос». «Боюсь, вы слишком часто поступаете неудачно, подполковник», заметил Горов. «То выражаетесь не так, то приказы начальника выполняете спустя рукава». «Почему вы не пошли вчера к цыганам лично, как того требовал Заварзин, а отправили туда Савинова?» Соломатин испуганно посмотрел на него. «Христом Богом клянусь», пробормотал он. Тут какая-то ошибка. Я отправил Савинова, потому что Заварзин так распорядился. Он еще сказал, пусть Савинов ко мне в кабинет зайдет. Я его, мол, проинструктирую лично. Вот и все. А никакого разговора, чтобы я шел к цыганам, не было. Это потом, Александр Николаевич, все шишки на меня. Он на улыбнулся. Ну что ж, известно, стрелочник во всем виноват. А не надоело в стрелочниках до седых волос ходить? — осведомился Гуров. «Ну, знаете, — развел руками Соломатин, — не всем в жизни удается в начальнике выбиться. Я вырос в многодетной семье. Отец — пьяница, без денежья. За братьями приходилось одежду донашивать. По всем приметам я должен был на дно скатиться. Так что, можно сказать, мне еще неслыханно повезло. Остальные — это братья. Один спился, другой в тюрьме умер, третий вообще пропал без вести. Мне грех на судьбу жаловаться, товарищ полковник. «Хотя, наверное, по вашим меркам, мне действительно не место в органах». «Ладно, не мне это решать», – буркнул Гуров. «Только все-таки пожестче надо быть подполковник, и не только с подчиненными». «Я учту», – покорно сказал Соломатин. «А насчет того, что Заварзин лично инструктировал Савинова, прежде чем Караиму отправить, это точно? Ошибки никакой нет?» «Абсолютно», – вздохнул Соломатин и произнес спросительной интонацией только если можно не говорить и Заварзину, что это я вам сообщил. Он все равно отопрется, а мне опять отдуваться». «Жизнь покажет», — неопределенно сказал Гуров. Он покинул милицию в чрезвычайно скверном расположении духа. Заместитель Заварзина выглядел скорее жалким, чем злокозненным человеком, и, наверное, заслуживал снисхождения, но у Гурова его поведение ничего, кроме раздражения, не вызывало. Из-за аморфной позиции таких, с позволения сказать, сотрудников, люди, подобные Заварзину, чувствуют себя слишком вольготно. Но слова Соломатина об инструктаже Савинова были похожи на правду, и это настораживало. Похоже, Заварзин погряз во всех этих неприятных делах гораздо глубже, чем предполагал до сих пор Гуров. Дорога к Савинову, как выяснилось, проходила мимо местной больницы, и Гуров решил этим воспользоваться. Прежде всего, ему хотелось встретиться с патологоанатомом, но поскольку он никого здесь, кроме Шагина, не знал, Гуров сразу направился в кабинет главного врача. Секретарши почему-то не было на месте, и Гуров без стеснения проследовал в кабинет, хотя из-за двери доносились громкие голоса. Там происходил какой-то горячий спор. Первое, что увидел Гуров, была лысая голова Шагина, вся багровая от гнева и возмущения. Вцепившись ладонями в края письменного стола и слегка наклонившись вперед, главный врач яростно спорил с посетителями, вальяжно рассевшимися в креслах напротив. Здесь были две женщины бальзаковского возраста с надменными холеными лицами и круглощекий жизнерадостный живчик лет сорока, похожий на чиновника. «Я усматриваю в этом тенденцию с вашей стороны, Эльвира Константиновна!» шумел на них Шагин. «Неприкрытую тенденцию!» Кому-то очень хотелось бы освободиться от такого неудобного человека, как ваш покорный слуга. Вот вы и выискиваете всяческих блох. Но я вас сразу предупреждаю. Этот номер у вас не пройдет. Уволить меня не удастся. Всех нас могут уволить, Дмитрий Тимофеевич, философски возразил Крулощокий. И тебя, и меня, и даже Эльвиру Константиновну. Министров увольняют. Вот министров пусть и увольняют огрызнулся Шагин. «А меня?» «А вас проще всего», фыркнула дама в платиновом парике, которая, по-видимому, и являлась Эльверой Константиновной. «Посмотрите, сколько нарушений у вас в очередной раз найдено!» Она небрежно перелистала какой-то пухлый том, лежавший на столе. «Это же букет! Других и за увольняют, Дмитрий Тимофеевич. Вас мы еще долго щадили». «Ну, спасибо, милосердные вы мои!» Издевательски прорычал Шагин и в этот момент заметил застывшего у порога Гурова. Гуров сделал ему знак, предлагая на минуту выйти. Но Шагин поступил по-другому. Выпрямившись в полный рост, он шагнул из-за стола и, обведя компанию гостей плавным движением огромной ручищи, сообщил. — Вот полюбуйтесь, Лев Иванович! Снова то же самое. Помните наш разговор? Кому-то в области нет покоя, пока Шагин в этом кресле сидит. Снимать меня приехали Да не держусь я за это место, будь оно проклято Но ведь речь идет о том, чтобы посадить сюда удобного человека Который не станет будоражить общественного мнения И выносить ссоры из избы А поселок, черт с ним, мало ли у нас в стране поселков Дмитрий Тимофеевич, негодующе возвысила голос дама в реке Что вы такое несете? Вы выбираете выражение, тем более при посторонних «А почему здесь вообще возникли посторонние?» – недовольно произнес Круглощекий. «Разве мы не договаривались, что нам не будут мешать? Товарищ, вы по какому вопросу?» Раздраженно обратился он к Горову. «А я любопытный», – улыбнулся Гуров. «Меня многие вопросы интересуют. В частности, я был бы не прочь узнать, почему конкретно распоряжению вы проводите проверку». «Ну, заявочки!» – несколько растерянно проговорил Круглощекий. «А кто вы такой, собственно говоря, чтобы требовать от нас отчета?» «А я ничего, собственно говоря, от вас не требую», — сказал Гуров. «Я просто сказал, что было бы любопытно узнать. А вообще, я старший оперуполномоченный по особо важным делам полковник Гуров, из главка МВД, между прочим. Ведомство у нас разное, конечно, но Дмитрий Тимофеевич кажется мне человеком ответственным и разумным» поэтому я приложу все старания и возможности, чтобы не дать его в обиду. Советую это хорошенько запомнить». «Нас здесь, кажется, уже органами пугают», с надрывом произнесла вторая дама, с крашенными соломенными волосами. «Между прочим, сейчас не тридцать седьмой год». «Именно поэтому вам и не удастся уничтожить главного врача Шагина», сказал Гуров. «В общем, вы пока подумайте. А мы с Дмитрием Тимофеевичем отлучимся по неотложным делам». Гуров почтительно открыл перед главным врачом дверь, и они вышли. «Приобрели себе врагов на всю жизнь», — усмехаясь, — сказал Шагин. «Эти трое в областном управлении самые злопамятные и вредные». «Черт с ними!» — отозвался Гуров. «Тремя больше, тремя меньше. Ты тоже не тушуйся. Когда я эту историю раскручу, многим придется притихнуть». «А я и не тушуюсь», — намеренно громко сказал Шагин, чтобы услышали за дверью. «Тупость бесит, понимаешь? Дремучий идиотизм! Ну, здесь не столько тупость!» — заметил Горов. «Пожалуй, наоборот даже. Ребята себе на уме, сразу видно!» «Ну я к тебе чего пришел? Мне твоего анатома повидать нужно, чтобы он конкретно мне про вскрытие караима рассказал. Дай распоряжение, чтобы он меня без проволочек». «А я тебя к нему отведу!» — сказал Шагин. «Признаться, надоели мне эти пираньи. Пусть друг друга пока тут погложут» а я хоть воздуха глотну». Вдвоем они вышли из больничного корпуса и, обойдя здание, попали на хозяйственный двор, где в дальнем конце у забора притулился деревянный угрюмый домик под крытой шифером крышей. «Увы, это наш морг», — вздыхая, сказал Шагин. «Скажи спасибо, что такой есть. А то пришлось бы покойников каждый раз в Светлозорск возить. Представляешь себе? Никак не могу из администрации деньги на строительство выбить. А ведь смертность на Катя растет. Ну да, тебе это не интересно. Просто, как говорится, у кого что болит. Алексахин сейчас должен на месте быть. Это наш патологоанатом. По совместительству судебный медик. Парень толковый. И главное, не пьющий. Не знаю уж, как это в наших условиях считать. За достоинство или за недостаток. Едва вошли в морг, в нос Гурову ударил тяжелый застоявшийся запах, который менее привычного человека вполне мог сбить с ног. Запах не выветривался, несмотря на открытые настежь окна. «Что же здесь зимой-то творится?» подумал Гуров. Навстречу им уже выходил Алексахин. Ничем не примечательный молодой человек с сердитым выражением на лице. По этому выражению Гуров догадался, что у патолога-анатома накопились очередные претензии главному врачу, и он не прочь был бы их немедленно высказать. Но при Гурове Алексахин постеснялся это делать. Он только хмуро поздоровался и, сунув руки в карманы халата, внимательно выслушал, чего от него хотят. «Караима я уже вскрывал», сказал он странной для Гурова почти невнятной скороговоркой. «Там все ясно. Больше всего я опасался, как бы цыгане права качать не начали. В прошлый раз они своего вскрывать не дали, грозили всю больницу разнести. Но в этот раз обошлось. Я удивился даже. Никого не было, ни одного цыгана». «Чудно, правда?» «Пожалуй, странновато», — согласился Горов. «Так что насчет причин смерти? Можно познакомиться с протоколом вскрытия?» «Это наш гость из МВД», — сообщил Шагин, намеренно повышая Горова в статусе. «Я тебе о нем говорил. Ты ему копию заключения сделай. И не тяни, слышишь? А то я тебя знаю». «У меня все готово, Дмитрий Тимофеевич», — с обидой ответил Алексахин. «Хоть сейчас берите, пожалуйста. А причина смерти простая» проникающее огнестрельное ранение грудной клетки, перфорация стенки левого желудочка, массивная кровопотеря, шок. Стреляли практически в упор. Следы пороховых газов на одежде видны очень отчетливо. Всего два выстрела. Один под левую лопатку, другой в левый бок. Я предполагаю, что первый выстрел был сделан в спину, потому что он-то как раз был не смертельный. Там пуля пошла по касательной, встреченной кости. А когда раненый стал оборачиваться, тут ему и влепили. Если бы было наоборот, он бы просто упал, как подкошенный. Но это мое мнение. Чтобы сказать точно, нужна более квалифицированная экспертиза. В принципе, что выросло, то выросло. Сказал Гуров. В спину, в бок. Разница небольшая, если в упор. Так сказать, в застал. Так я копию заключения попрошу. Да ради бога, сказал Алексахин. Он сходил куда-то и принес бумаги. Гуров наскоро просмотрел их и спрятал в карман. — Спасибо. Пожалуй, пойду, — сообщил он. — Куча дел. — Надеюсь, в твоей епархии, Дмитрий Тимофеевич, можно будет всегда надеяться на достоверность информации. Это я к тому, что у вас тут крепко умеют давить. Да и не сопротивляются люди давлению-то. Я не тебя конкретно имею в виду, но есть все-таки экземпляры. — Нам, Лев Иванович, отступать некуда, сам видел, — сказал в ответ Шагин. Если дрогнем, затопчут. Так что на нас можешь смело рассчитывать. В любое время дня и ночи. А цыгане, правда, странно себя ведут сегодня. Обычно, когда у них покойник, они шебутные. По всему накату стон стоит. А тут притихли. Вроде как перед грозой. Не нравится мне это. Говорят, цыгане теперь не те пошли. Заметил Горов. Может, на них тоже экология повлияла? А может, внимание усыпляют? Вот я сейчас и иду проверить. Сели ли у нас на месте? А к тебе, Дмитрий Тимофеевич, я еще загляну. Если не сегодня, то уж завтра обязательно. Когда Гуров добрался до дома, где жил Савинов, подул сильный ветер и пошел дождь. Сразу же заметно похолодало. Тревожно загудели деревья. Гуров не был суеверным человеком, но невольно воспринял это, как дурное предзнаменование. Квартира Савинова располагалась в обшарпанном четырехэтажном доме который по меркам наката мог считаться небоскребом. В подъезде пахло кошками и подгоревшей картошкой. Гуров поднялся на второй этаж и позвонил в квартиру. Открыла ему простоволосая изможденная женщина, казавшаяся почти старой, хотя на самом деле вряд ли ей было больше пятидесяти лет. Она с тревогой и недоверием уставилась на Гурова, не торопясь приглашать его в квартиру. Гуров церемонно поздоровался и назвал себя. К его разочарованию это нисколько не успокоило женщину, а даже, кажется, огорчило еще больше. «Вы, наверное, мама Савинова?» – спросил он. «Мне сказали, что ваш сын сейчас дома. Мне необходимо с ним поговорить». Козяйка мрачно смотрела на него, ничего не отвечая и не двигаясь с места. Она казалась странно заторможенной. «Вы не сможете с ним поговорить», — сказала она, наконец, с каким-то странным выражением. «Почему?» — насторожился Гуров. «Его нет дома?» Мать Савинова колебалась, о чем-то размышляя. Вдруг на глазах ее появились слезы, и она с истерической ноткой в голосе выкрикнула. «Что вам всем от нас надо? Оставьте нас хотя бы на минутку в покое!» «Приехал из Москвы хлыщ!» «А моему Сереже из-за тебя страдать? Я не посмотрю!» «Я до самого министра дойду!» На ее крики выглянули соседи. Молодая женщина в бегуди и пожилой мужик в майке с молотком в руке. Впрочем, на лице у него не было никакой агрессии. Одно любопытство. «Чего случилось, Петровна?» Спросил он, искосе разглядывая Гурова. «Я думал, твой опять набрался. А тут, значит, у тебя гости?» «Такие гости!» Язвительно закричала Савинова. «Хуже всякого татарина!» «Из Москвы приехал, чтобы моего Сереженьку со света сжить!» Она сделала попытку захлопнуть перед Горовым дверь. Ему пришлось выставить ногу, чтобы помешать ей. «Вы бы с ней не связывались, молодой человек?» Понизив голос, сказал Гурова мужчина. «У нее сынок в милиции. Такой скажу вам фрукт!» «Я тоже из милиции», — ответил ему Горов. «Из главного управления МВД». пораженно произнес мужчина и приблизил голову к двери, на которую изнутри изо всех сил налегала Савинова. «Петровна, ты в своем уме? Человек из Москвы, большой начальник. Лично к тебе пришел, а ты номера откалываешь? Нехорошо. Вот вычистят твоего сережку из органов, тогда поздно будет». Наверное, этот человек пользовался у Савинова авторитетом, потому что после его слов она вдруг ослабила напор и отступила. Дверь распахнулась. «Ладно, заходите в дом», — глядя из-под лобья, тихо сказала Савинова, будто это не она кричала только что на всю лестничную клетку. «Я своему сыну зла не желаю, только вы уж пожалеете его». Она пошла вглубь квартиры, разговаривая на ходу. Гурову ничего не оставалось, как последовать за ней. Уже в соседней комнате в нос ему ударил сильнейший запах перегара. Гуров остановился. «Ваш сын пьян?» догадался он. Савинова обернулась и, скорбно сложив на животе, руки кивнула. — Срам, конечно, но уже нервы у него не выдержали, — сказала она. — Выпил теперь без меры. К утру хорошо, если очухается. Почему я и не хотела пускать? Не поговорите вы с ним. Мне уж не впервой, знаю. Гуров, не слушая ее, шагнул в спальню. Поперек застеленной кровати, бессильно свесив руки и ноги, лежал Савинов. Он был смертельно пьян, лицо побагровело от неудобной позы, изо рта бежала слюна. Гуров понял, что привести его в чувство удастся не скоро.